Я не понимал, о чем эти слова, но душа понимала, и успокаивалась, и радовалась чему-то. За два с лишним месяца подготовки сквозь мой распластанный в темноте ум прошли рассудительные хасиды Мартина Бубера, прекрасный голый мальчик Мейстера Экхарта, тот был католиком, «Кришна из Пхагавадгиты» пара Брахман и Атман, логос Данила Андреева, сокрытый человек Якова Беме и многие другие формы, сквозь которые человек прозревал сущего. Но самое удивительное было в том, что слушателем в этом страпоте был не совсем я. Голоса обращались не к Семёну Левитану, а к какому-то его аспекту, загадочному и таинственному для меня самого. Получалось прямо как в одесском анекдоте про даму с собачкой, которая садится в такси. Таксист поворачивается и спрашивает, «Куда сучку везешь?» Дама натурально говорит, «Это не сучка, а кабель, а таксист ей. Я не с вами говорю, мадам». Вот так же и в моем случае». Высокие великие умы говорили не со мной, а с какой-то сидевшей на заднем сиденье моего ума собачкой, которая единственно представляла для них смысл и ценность, а в мою сторону даже не смотрели. Было немного обидно, и порой я начинал размышлять, кто же такой настоящий я. Семён Левитан или эта неведомая собачка? Но ответа не было. В общем, великом «я» и «ты» Мартина Бубера в наличии пока имелся только элемент «я». Да и то становилось все непонятней, в каком углу цистерны с соленой водой его искать. Не буду пересказывать услышанное в те дни, секреты здесь нет. Священные книги человечества открыты для всех, мировая философия и поэзия тоже. Я, конечно, узнал много нового но нельзя сказать, что я лучше стал понимать Бога. Наоборот, про Него было ясно все меньше и меньше, и скоро я превратился в дрожащий под каждым смысловым дуновением лист. Моя беззащитная душа устрашалась всякий раз, когда звучавшие в ней строки были грозно темными и радовалась, когда они оказывались добрыми, светлыми и простыми. А порой мне читали такие стихи, что эти чувства настигали одновременно. Путают путь им лукавые черти, даль просыпается в россыпях солнца. Бог не повинен ни в жизни, ни в смерти, мук не принявший вовек не спасется. И постепенно мне стало понятно, чего от меня ждут. Вот так же прогреметь полными непостижимой простоты словами в чужом сознании, оглушить его и угнать, как угоняют машину или самолет. Глава 5. Сеанс сенсорной депривации, когда произошло самое главное событие моей жизни, я запомнил в мельчайших подробностях. Все началось как обычно. Минут через сорок после того, как я погрузился в соленую воду, квасок добросвета начал действовать, и я полностью слился с темной влажной тишиной. Редкие мысли, возникавшие в моей голове, казались сами себе настолько громоздкими и неуклюжими, что, словно устыдившись своего уродства, исчезали сразу после того, как отражались в зеркале моего неподвижного ума. И вдруг... Это ровное зеркало разбило кувалда загремевшего в моем мозгу баса. О, ты, пространством бесконечной, живы в движении вещества, течением времени привечной, без лиц в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого никто постичь не мог» кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Своими жирными интонациями мечтец напоминал типичного диктора какой-нибудь московской ФМ-радиостанции. В уме сразу возникал образ Эдакова в меру наглого, скользко-оборотистого и хитрожопа на храпистого субъекта рыночных отношений, вооруженного смартфоном последней модели.